Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Ирена Мадир. Аконит. Часть первая. Аконит – крайне ядовитое растение семейства лютиковые. Токсичность аконита обусловлена содержанием алкалоидов, в первую очередь аконитина. При попадании в человеческий организм провоцирует повышенное потоотделение, учащение пульса и головную боль. Дальнейшее воздействие яда выражается коликами и судорогами, нарушением ритма дыхания. Смерть наступает вследствие паралича дыхательного центра и сопровождается бредом. Flowers. Комментарии к описанию растений.